Глава 43, Москва. Четверг. 21.45. один Кондратьева изумленно смотрела на следователя, так же, как и Бойко. «Нет», — наконец сказала она. «Нет, этого не может быть». «Доза стряхнина, которая найдена в вашем организме, очень большая. Как я понимаю, план был лишь для отвода глаз, чтобы вы на виду у всех потеряли сознание, начали задыхаться и все такое. А потом пришли в себя в больнице». «Но, вы вы попали в кому. А все потому, что ваш знакомый дал вам смертельную дозу. Вы легко могли умереть. Поэтому еще раз спрашиваю, кто дал вам яд?» «Это какая-то ошибка. Я не могу в это поверить». «Подумайте». Саблин присел на край кровати. «Скорее всего, он знал про эту статуэтку. Это так?» Кондратьева кивнула. «Вот, вы вместе с ним придумали весь план с отравлением, так?» Женщина вновь утвердительно качнула головой, кусая потрескавшиеся губы. «А теперь сложите всю картину вместе». Он знал все, и, скорее всего, его план был просто убрать вас с дороги и получить статуэтку. Саблин внимательно наблюдал за Лизой. Он не был уверен в том, что говорил. Это лишь его догадки, результат долгих размышлений и сопоставлений фактов, крупиц головоломки, которую он пока не решил. Но, глядя на реакцию женщины, понимал. Похоже, сделал верные выводы. «Думаю, вы прекрасно знаете, я прав. Вы почувствовали, что задыхаетесь, и это не было похоже на безобидный укол. Поняли, доза яда не такая, о какой договаривались. И именно поэтому прошептали мне про розу». «Я прав. Понимая, что можете умереть, хотели сообщить про статуэтку. А в больнице вы произнесли мое имя, привлекая внимание ко всему случившемуся». Саблин использовал последний аргумент, который у него был. «Лиза, человек, давший вам яд, это Даршан Аниш?» — спросил он. Удивление скользнуло по лицу женщины. «Что? Даршан? Нет!» Кондратьева поморщилась. «Конечно нет!» «Саблин поднял брови. Неужели ошибся? Кто же тогда?» «Виджетунгов, Федор Семенович!» Капитан был в замешательстве, никак не ожидая услышать это имя. Пожилой историк не производил впечатления коварного отравителя, хотя, с другой стороны, не зря же он ничего не сказал про статуэтку. Новые факты не вязались с увиденным на записях из индийского центра. «Проклятие! Он опять что-то упустил!» «Мы придумали план вместе с Федором Семеновичем, начала говорить Лиза. «Я рассказала ему про статуэтку и про то, что за мной кто-то постоянно следит. А потом они вломились в мою квартиру. Я поехала к профессору, и мы проговорили план с отравлением. И да, мне было очень плохо в тот вечер. Я думала, умру. Но я не могла поверить, что он хотел меня убить, понимаете?» Слезы заполнили глаза женщины. «Я решила, он случайно мог ошибиться с дозой». Она запнулась. «Но теперь неважно. Со мной все нормально». «Нет, Лиза, это важно». Саблин покачал головой. «Потому что у этого человека был злой умысел в отношении вас, понимаете?» Женщина кивнула, всклипнув. «Статуэтка действительно была в вашем сейфе». «Да». «Кто об этом знал?» «Федор Семенович». «А Даршан?» «Да, тоже. Я ему рассказывала». «Вы видели эту женщину?» Саблин достал из кармана фото медсестры. Кондратьева посмотрела на снимок. «Нет». «Уверены?» «Да». «Хорошо. Лиза, мы видели письмо, которое вам оставил дядя. Там идет речь о какой-то большой розе. Кто это или что это?» «Я не знаю». «Лиза», — строго произнес Саблин, — «не нужно со мной играть. Итак». «Это правда!» — возбужденно воскликнула женщина. «Я только знаю, большая роза и статуэтка как-то связаны. Дядя мне ничего не рассказывал. Как и вам, мне все известно только из письма». «А иероглиф на бумаге в вашей руке? Он что значит?» «Ничего». Женщина опустила глаза. «Федор Семенович предложил его взять для театральности». «То есть?» «Чтобы все подумали, будто меня отравила индийская секта, а статуэтка у них». «Ясно». Саблин вздохнул. «А теперь, Елизавета, главный вопрос. Где статуэтка?» — спросил он. «Я не знаю». «Ой, ну прекратите!» — недовольно сказал следователь. «Мы же с вами уже почти все выяснили. Ну, статуэтка была у вас, видимо, в сейфе. Вы ее куда-то переложили, инсценировав кражу и отравление. А где она? У Виджетунга?» «Нет!» — Нет, повторил Саблин. «Только не говорите, что ее украли, в это я не поверю». Ресницы девушки дрожали. «Вам нечего бояться, Елизавета, вам ничего не грозит». Женщина рассматривала пальцы рук и молчала. Саблин заметил за полупрозрачной стеной палаты силуэт. Видимо, прошло отведенное им время, и вернулся врач, тактично не прерывая беседу. «Прошу вас, Елизавета, расскажите. Давайте. Она у Даршана?» «Нет». «Тогда где? Где она, Лиза?» «Она у Филиппа Смирнова».